глава 14 роб добрался до дома только после полуночи у него так болело все тело что можно было подумать будто он пробежал марафонскую дистанцию ему хотелось только принять горячий душ и рухнуть в постель они отработали все аспекты обратились во все компании чтобы выяснить не узнает ли кто-то убийцу по снимку в профиль но никто не узнал р о п даже обратился в отдел кадров Олимпии в Кенсингтоне, но и они не смогли его ничем порадовать. р о п уже начинал задумываться, не является ли кто-то из людей, с кем они разговаривали, убийцей, которого они ищут. Откуда им знать? Утром он отправит по адресам полицейских форме с фотографией их мистического сталкера. Завтра к ним прибудет эта ч ё р т о в а группа по расследованию особо важных дел, а его отодвинут в сторону». Нет, от расследования д е л а полностью не отстранят, как заверил его начальник, но переместят на задний план. Мисс м а г в а й р соответствующая всем требованиям, возьмет бразды правления в свои руки. Роб надеялся, что она справится. Его группа так напряженно работала, и он подозревал, что они не обрадуются, когда в здании появится новая начальница. А что было еще хуже, так это то, что Ивет опять с ним не разговаривала. Он два раза ей звонил и оставлял сообщение, но она не брала трубку и даже не перезвонила. Да, он весь вечер разговаривал по телефону, но пропущенных вызовов у него не было. Роб дал еще одну пресс-конференцию, и рядом с ним находилась расторопная Вики. На пресс-конференции он в общих чертах описал второе убийство. Как и раньше, говорил кратко, перечислял только факты, и попросил обратиться в полицию всех, кто владеет хоть какой-то информацией. Вики пригласила его пропустить по стаканчику, но он вежливо отказался, хотя страшно хотел выпить пиво. Но у него не было желания создавать у нее ложное впечатление, хотя она нравилась ему как человек. У него и так была масса сложностей в жизни. Предыдущее обращение к широкой общественности ничего не дало в плане зацепок, звонков становилось все меньше. Но он не сомневался, что в следующие 24 часа в участке в т в и к е н х е м е начнется шквал звонков. Станут звонить новые люди, и всегда в таких случаях есть шанс, что кто-то что-то видел. Но Роб на это не особо рассчитывал. Оба убийства были совершены в пустынных местах, в стороне от оживленных дорог, где нет фонарей, камер видеонаблюдения и пешеходов. Другими словами, никто не мог увидеть, как на женщину напали и затащили в кусты. Роб отправился наверх и обнаружил, что дверь спальни заперта изнутри. и в э т постаралась, чтобы он точно заметил ее неодобрение. Он вздохнул и пошел обратно вниз. Снова придется спать на диване, хотя Роб слишком устал, чтобы это его волновало. Он рухнул на диван после душа и того, как съел холодную пиццу без глютена, по вкусу напоминающую кусок картона, которую нашел в коробке на кухонном столе. «Я съезжаю», — объявила Ивет на следующее утро, когда Роб собрался уходить. Она пока не была одета для работы, но ей можно было еще час оставаться дома, а Роб любил приходить в участок пораньше. Ее смена начиналась в десять, и Ивет любила понежиться дома. принять ванну, медленно одеться и краситься перед тем, как спускаться в метро на линию Пикадилли, чтобы отправиться в Найтсбридж. Что ты имеешь в виду? Роб замер на месте, уже открыв входную дверь. В дом ворвался холодный утренний воздух, и он снова ее закрыл. Тебя никогда нет дома, заявила и в е т Женщина говорила серьезно, но все равно дулась очень сексуально. Я не хочу жить одна, в особенности, когда по улицам разгуливает у б и й ц ы Это страшно. Прости, ты же знаешь, что я занят. А ты знаешь, что я дома одна. Поэтому я собираюсь пожить с Наоми, пока не решу, что нам делать дальше. Роб понял по голосу Ивет, что это не ее обычное плохое настроение. Она сейчас не дулась так, как раньше. Она на самом деле имела в виду то, что говорила. У нас все в порядке. Роб направился к ней, Ивет не отодвинулась, но и не отреагировала. Никак не отреагировала. Он коснулся ее руки. «У нас на самом деле все хорошо. Просто сейчас я расследую это дело после того, как закончу. Когда это расследование закончится, будет слишком поздно». Ее красивые глаза овальной формы затуманились. «Ничего не поздно, обещаю, я тебе это компенсирую». Теперь он умолял ее. «Как она может уйти в такое важное для него время? Неужели она не знает, в каком он находится напряжении?» Неужели ей все равно? Всегда будет какое-то новое дело, Роберт. Как ты и говоришь, это твоя работа. Я больше не хочу жить с полицейским. Это одиноко. Он молча замер на месте. Ивэт была права. Всегда будет какое-то новое дело. И именно это стимулировало его, подгоняло. И, если быть честным, ему нравилось ловить убийц. Он никогда не изменится, не станет таким мужчиной, каким бы она хотела его видеть. У него внутри все опустилось. Значит, это конец их отношениям? Они расстаются?» Роб сделал глубокий вдох. «Может, ты права. Может, нам стоит отдохнуть друг от друга». Он смотрел на ее красивое лицо, и его охватила грусть. «Только не пропадай, оставайся на связи. Я хочу знать, что с тобой все в порядке». Она развернулась, ничего не ответив, и поднялась по лестнице. и в э т ожидала какой-то реакции, ожидала, что он будет умолять ее остаться. Роб не был уверен, он не мог это определить. Почему отношения такие запутанные, черт возьми? На мгновение он задумался, не отправится ь ли вслед за ней. Потом решил этого не делать. Это ничего не изменит. Роб не мог остаться, ему требовалось идти в участок и знакомиться со старшим инспектором м а г в а й р и ему не хотелось создать о себе плохое первое впечатление. Он вздохнул и вышел из дома, тихо прикрыв за собой дверь. Сталкер наблюдал за тем, как Ивет уходила из дома. Она тащила за собой чемодан на четырех колесиках, подобный тем, с которыми люди отправляются в Европу. Их легко и удобно катить по большим аэропортам, садиться и сходить с ними с поездов. Она съезжает? Он наблюдал за ней, удобно устроившись в одной из забегаловок на небольшом расстоянии от ее дома выше по улице. Окна были грязными, пахло жареной едой, но все это компенсировалось отличной точкой обзора. Сталкер был практически уверен, что в это заведение и в э т не зайдет. Не ее стиль. Он наблюдал за ней, пока она катила чемодан мимо забегаловки. Выглядела грустной. Проблемы в раю? Из-за этого дела? Из-за него? Он почувствовал легкую дрожь от ликования и злорадства. СМИ совсем обезумели, публиковали фотографии его последних жертв, во всех газетах и показывали по телевизору. Полиция обращалась за информацией к широкой общественности, специально открыли горячую линию, чтобы собирать о нем сведения. А Бриджит говорила, что из него никогда ничего путного не выйдет. т н о посмотри на меня сейчас». и в э т остановилась и посмотрела на экран телефона. «Вероятно, ждет такси». Одной рукой она держала мобильный, второй что-то на нем п р о к р у ч и в а л а У нее были длинные изящные пальцы, на ногтях блестел красный лак. Она легко повернула левую руку, и на нее упал луч света. И тогда он увидел кольцо.